Пить вредно. Курить тоже. Врач качал головой. Здоровы, юноша. Клептоманы, чтоб вы знали своих краж как правило, не забывают. Они получают от них острое удовольствие и потом долго смакуют. Просто у вас нервная система не совсем в порядке переутомление имеется. Впрочем, если будете так продолжать, то и нарушения психики не замедлят появиться. Вот вам рецептик на таблеточки успокоительные, принимать три раза в день, алкоголь не употреблять в течение всего курса лечения, да и вообще не следовало бы злоупотреблять. А то не только память станет пропадать, а кое-что еще, чтоб вы знали. Пока вас девушки интересуют, не советую совмещать их с алкоголем. Так-то, юноша. Стасик вышел на улицу оглушенный. Разумеется, ему вовсе не хотелось чтобы психиатр обнаружил у него какие-то расстройства. Но... но это бы все объяснило. Вот в чем дело. А теперь он здоров и... Ничего не понятно. Галка-то вообще не поверила в эту историю с подвалом. Губы поджала, глаза сузила, а потом сказала. «Знаешь, Стас, если ты завел кого-то, то лучше так прямо и скажи. А рассказывать мне сказки для младшего дошкольного возраста не надо». Потом были галкины слезы и клятвенные заверения Стасика, что все это чистая правда, что женщину-то он раньше и в глаза не видел. И что-то с ним странное приключается в последнее время, и с головой у него явно проблемы. Он уж почти отважился рассказать о ловле спелых звезд на крыше пятиэтажки, как Галя вставила И с алкоголем тоже. И история так и заглохла где-то в глубинах его гортани. И снова Стасик клялся, что сходит, наконец, к психиатру. Вот сходил. С чем пришел, с тем и ушел. Страшно захотелось курить. Он бросил уже три месяца назад и так трудно, так мучительно бросал. Не следовало бы теперь, но мочи нет, как захотелось. В такой нервной ситуации как не закурить? И Стасик направился к ближайшему ларьку, купив парламент и зажигалку. Она неприятно напомнила ему тот инцидент в магазине. Он попытался прикурить, но порывы холодного ветра сбивали пламя. Стасик развернулся спиной к ветру склонился к зажигалке и тут, боковым зрением, увидел что-то странное, какое-то резкое движение. Подняв глаза, он еще успел заметить, как какой-то паренек в синей куртке подпрыгнул, словно наступил на пружину, и та откинула его за крайний киоск. Стасику было о чем подумать. Голова его была прочно занята безответными вопросами, который только разбередил в нем визит к психиатру. И посему, пожав плечами, мол, всякие странности в жизни бывают, он с наслаждением затянулся и побрел в сторону метро Новослободское. Он шел не спеша, надея, что мысли как-то сами придут в порядок, и он вдруг поймет, что с ним на самом деле происходит. Заново перебирал в уме все эти недавние события, пытаясь восстановить самую крайнюю точку воспоминаний, нащупать грань, отделявшую сознание от беспамятства. Что он делал в тот момент? Почему, например, сел в метро и поехал в центр? Как забрался на крышу? Что произошло после предложения бомжихи отработать десятку? Но память решительно бастовала и отказывалась подсунуть ему хоть что-нибудь вразумительное. Стасик миновал лотки с выпечкой и сладким, но вдруг притормозил и пошел обратно. Нужно было купить хлеб, да и Пряники не помешали бы. Похоже, что парнишка в синей куртке все еще упражнялся в скачках. Снова Стасик стал свидетелем его стремительного подпрыгивания с последующим исчезновением за одним из киосков. «Прячется от кого-то», — подумал Стасик. Мысль показалась ему забавной и, главное, отвлекала от собственных грустных мыслей. И теперь он шел, оглядываясь время от времени, чтобы наткнуться вновь на смешные подскоки и чужую игру в прятки. Но что-то мальчишку было больше не видать, и Стасик вновь погрузился в размышления. Только садясь в поезд метро, он приметил потрепанную синюю куртку, пулей, промчавшуюся мимо его вагона и вскочившую в соседний. Всю дорогу паренек смирно простоял в толпе пассажиров с затылком к Стасику и, лишь подъезжая к бабушкинской, на которой Стасик выходил, резво развернулся к дверям и даже слегка растолкал соседей, желая оказаться первым у дверей. Тут-то Стасика внезапно осенило. Паренек следит за ним. Догадку следовало проверить, и Стасик, быстро поднявшись наверх, притаился за одним из ларьков. Парнишка в синей куртенке растерянно крутился в разные стороны, встав посреди площадки перед входом в метро, вытягивал шею, обшаривал глазами прохожих. У Стасика была неплохая возможность его рассмотреть. Невысок, молод, лет двадцать максимум. Волосы, подвязанные шапочкой, не видны, но светлые кожа и глаза выдавали русую масть. Морда проказливая, глаза быстрые, смешливые. Нахаленок одним словом. «Воришка?» Стасик пошарил по карманам. Вроде бы все на месте. Стасик был уверен, что никогда раньше Нахаленка не видел и с ним не знаком. Однако выходило, что раз парнишка за Стасиком следит, то он Стасика знает. Интересная картина получается. Стасик вышел из укрытия и направился к киоску с дисками, краем глаза не упуская синюю куртку из поля зрения. Куртка враз раз присмирела, перестала крутиться — и выжидательно приткнулась у лотка с книжками. Стасик двинулся, оглянулся. Куртка тоже двинулась, но тут же развернулась к очередному лотку. Сомнений не было. Парнишка следит за Стасиком. Рука, не внемля доводом разума, снова нашарила сигареты и зажигалку. И в тот момент, когда Стасик пытался прикурить, Он получил довольно чувствительный толчок в спину. Впрочем, его тут же придержали за локоть, чтобы не упал. Возмущенно обернувшись, Стасик приготовился было обругать неосторожного прохожего, как наткнулся на серые проказливые глазенки и беспечную улыбку на извиняясь вскинул парнишка руки жестом, — сдаюсь, — оступился, и, помахав ему ручонкой, нахоленок почесал вперед на всех парах в сторону совершенно противоположную Стасиковой. Стасик проводил его взглядом, покачивая осуждающей головой. Шалопай, небось, нарочно. Заметил, что Стасик на него посматривает и спроказничал. Но зато теперь ясно, что он вовсе Стасиком не интересуется и грабить его не собирается. Сигарета упала в мокрый снег в момент полученного пинка, и Стасик, направляясь к автобусу, вновь полез в карман за пачкой. Но пачки там не оказалось. Стасик проверил все карманы. Пусто! Стасик вернулся на место, где нахоленок налетел на него, поискал в снегу. — Нету! Неужто паршивец стырил? Или Стасик пачку обронил, а какой-нибудь шустрый прохожий успел подобрать? Стасик решил, что это знак судьбы и что курить ему не следует. Дома Стасик вскипятил чаю, достал пряники и сел ждать Галю. Галя влетела 10 минут спустя, как всегда румяная и энергичная. — Был у врача? Сходу налетела она с расспросами. — Ну, что он сказал? — Что здоров. — А ты, случаем уж, не всерьез ли решила, что у меня сдвиг по фазе? — Вот еще, конечно, нет. — А что еще врач сказал? — Чтоб не пил. Вот и я говорю, не пей, — горячо поддержала позицию врача Галя. — А то так тебе и черти скоро начнут мерещиться.